Однажды она сидела со своим товаром на скамье перед постоялым двором. Как вдруг на нее опять нашло забытье И такое сильное, что она потеряла сознание. А когда очнулась, оказалось, что она лежит на земле. Голову ее поддерживает какая-то добродушная торговка, и вокруг них уже забрался народ. А теперь тебе лучше, бабушка. Как ты думаешь, обойдется теперь или нет? А разве со мной что-нибудь было? Ах, с тобой был не то обморок, не то припадок Ты не билась, а лежала без памяти, словно окоченела а, -а, -а, а это а не менее, со мной это бывает Ну, а теперь прошло? Да, прошло, я теперь буду крепче прежнего Спасибо вам, милые И дай Бог, чтобы вам тоже люди помогали, когда вы доживете до моих лет. Ей помогли встать, но держаться на ногах она была еще не в силах. Ее поддержали, и она опять села на скамейку. Голова немного кружится, и ноги не держат. Сейчас все пройдет. Ничего со мной больше не будет. Спроси у неё... Есть ли у нее родня? А, а есть ли у тебя родные, бабушка? Да, конечно. Я, как и в прошлый раз, слышала, что сказал этот джентльмен. Только не могла так скоро ответить. «Родных у меня много». «Не беспокойтесь обо мне, милая». А, а тут поблизости есть кто-нибудь?» «Да, да, тут поблизости есть кто-нибудь?» «Есть, есть, совсем близко. Не беспокойтесь за меня, соседи». «Ну, ну, да ведь дорога тебе не по силам». «А куда же ты пойдешь?» «Пойду в Лондон, когда все распродам. У меня есть друзья в Лондоне, мне ничего не надо». Со мной ничего не случится. Спасибо вам. Ну, как не же... Не беспокойтесь обо мне. И все-таки не надо ее пускать. Голос старого фермера показался Бетти Хигден зловещим, и все прежние страхи вновь ожили в ней. Она собралась силами и встала со скамейки. Ради Господа Бога, оставьте меня в покое. Я теперь совсем здорова и сейчас уйду. Она подхватила свою корзинку и нетвёрдыми шагами бросилась было бежать от них, когда тот же старый фермер удержал ее за рукав. Постойте, бабушка, куда вы? Пойдёмте, я вас отведу к приходскому лекарю. К приходскому? О, пустите меня сейчас же! собравшись силами и призвав на помощь всю свою решимость, бедная женщина вся дрожа оттолкнула его руку и пустилась бежать. Она почувствовала себя в безопасности только тогда, когда между ней и рыночной площадью было не менее мили, и словно загнанное животное забралась в рощицу, чтобы отдышаться там. Другой случай, напугавший ее, был такой: она снова почувствовала себя плохо. Потом ей стало как будто лучше, и несколько дней она шла по большой дороге, что идет вдоль реки. Навстречу ей по реке тянули баржу, и Бетти села на берегу отдохнуть и посмотреть на баржу. На повороте реки буксирный канат ослаб и окунулся в воду. И в эту самую минуту у Бетти так помутилось в голове, что ей почудилось, будто с баржи ей кивают мерно и торжественно, маняя ее к себе тени ее умерших детей, ее умерших внуков.